Интерлюдия. С восходом солнца Кадурк увязался за кочевниками, но держался далеко позади войска, чтобы не быть обнаруженным. Он насчитал около пятисот угаев и был уверен, что на борьбу с ними Мериги бросят все свои силы. Дикари выбрали левый фланг обороны по Сразу смекнул Дрек. Оттуда ближе всего к Ибериуму, да и открытого пространства много, есть где разогнать длиннозубов. Однако вряд ли Мериги сами этого не понимают. Если у них хватает стрелков, немногие из кочевников доберутся до прямого столкновения. Кадурк припрятал лошадь и занял наиболее удобное место зрителя, приготовившись искать нужного мага среди оборонявшихся. Судя по следам инициации, тот должен владеть чем-то из арсенала ветра. Первая волна атаки кочевников захлебнулась. Однако около десятка всадников сумели прорваться к передовой линии обороны и принялись остервенело рвать защитников зубами волчар, добивая остальных копьями и стрелами. Пока Мериги пытались с ними справиться, последовал второй налет. Защитникам дали команду отступать под прикрытием стрелков и мага-огневика. Пожалуй, только благодаря его усилиям Миригам удалось избежать слишком больших потерь. «Откуда у волшебника столько энергии?» — удивлялся Кадурк. «Сыплет заклинаниями, словно у него бездонные запасы. А ведь мужик явно слабее меня». Кочевые угаи заняли первую линию обороны, но вместо того, чтобы не мешкая напасть, все чего-то выжидали, предоставив оборонявшимся возможность подтянуть резервы. Они словно сюрприз готовят. Такая тактика оправдана только если атака служит отвлекающим маневром. Но у кочевников больше нет бойцов. Или я что-то пропустил. Наконец всадники на зубастых скакунах снова бросились в атаку. Защелкали спусковые механизмы арбалетов. Степь наполнилась рычанием волков, криком людей, хлопками магических заклинаний. Кочевники, лишившись еще трети воинов, добрались до пограничников, и в ход пошло оружие ближнего боя. В завертевшейся неразберихе трудно было отыскать конкретного волшебника, ведь слабые одаренные имелись с обеих сторон. Обычно таких хватало на пару заклинаний, реже на три. Когда же Кадурк насчитал четвертую вспышку молний, начал приглядываться к ее источнику. Ну правильно, в самой гуще. Придется оставить наблюдательный пункт, И подойти ближе, а то, чего доброго, этот самородок позволит себя убить. Сначала Дрек прикрылся мороком кочевника. После того, как многие потеряли своих длиннозубов, это труда не составило. Кадурк направился к линии столкновения, хотя на линию это уже не походило совершенно. Просто сбившаяся толпа. Ни тебе строя, ни общего командования. И только возле того волшебника, который еще раз грохнул молнией сразу троих степников, оставались пять суровых бойцов. Добравшись к ним, Кадурк моментально сменил облик и встал в ряды защитников. Осмотревшись, понял – дело плохо, и принялся сам раздавать команды, чтобы повысить шансы на выживание нужного человека. «Бойцы ко мне!» Встали в два ряда. Быстро. Сколотив небольшой отряд, Дрек превратил его в центр обороны, вокруг которого вскоре собралось еще около 20 измотанных пограничников и жандармов. В ход пошли длинные пики. Кто-то вспомнил про арбалеты, и сформированный наспех отряд постепенно перешел от обороны к атаке. Кадург заметил еще два разряда молний, определив, что нужный человек тоже присоединился к ним. «Когда бы я еще повоевал?» — мысленно усмехнулся Дрек, сознавая, что азарт боя увлек его по-настоящему. «Будет справедливо, когда заберу чужака, раз уж сохранил местным не менее десятка бойцов». К их отряду присоединилось все больше и больше воинов. Защитники вспомнили, как важно держать строй, и наглядно в этом убеждались. Потери врага возросли, так что постепенно необходимость в раздаче команд отпала. «Пора заняться тем, зачем я сюда явился», — решил Кадурк. «Где ты, мой одаренный?» Не описать разочарование Дрэга, которое его постигла. Когда Кадурк наконец разглядел мага, тот оказался из местных. Как бы подтверждая его вывод, Мирик со счастливым видом обратился к старшему по званию. "Отец, мы справились. И знаешь, благодаря кому?" Парень принялся выискивать глазами возглавившего отряд воина, но так и не сумел его обнаружить, поскольку тот сразу кардинально сменил облик и спешно затерялся среди приходивших к себя бойцов. Так и не отыскав героя, парень отпросился у капитана проведать какого-то Платона. Кадургу имя показалось довольно странным, но не успел он об этом подумать, как его самого окликнули. Эй, боец, поди-ка сюда. Голос принадлежал полковому магу. Дрек приложил максимум усилий, чтобы спешно затеряться в толпе, и это ему удалось. Однако пулявшегося молниями паренька он из виду упустил, не успев заметить, когда и куда тот смотался. Вдобавок ему самому пришлось уходить, когда маг кромогласно велел найти чужака под мороком. «Столько усилий даром!» — сокрушался Кадург, добравшись до своей лошади. «Только смог узнать, что чужака, по-видимому, зовут Платон. Да и то это еще надо проверить!» Тем временем на поле сражения закипела работа. Защитники, так и не обнаружив чужака, начали эвакуировать раненых и выносить тела погибших. О ходе работ постоянно докладывали капитану, который разговаривал с полковым магом. «Уверен?» — спросил капитан волшебника. «Успел заметить его левое ухо. Это точно был Дрек. «И что же ты его не...» «Думаешь, после кочевников стоило еще в одну сечу влезать? Мы и так кучу народу потеряли». А этот мог оказаться непростым магом. Ты прав, Рукдум. Еще одна драчка нас бы добила. А знаешь, еще чего не поняла Шкум? Именно этот дрег собрал наших до кучки, и можно сказать, переломил ход сражения. С чего вдруг такое усердие? Он реально помог нам одолеть кочевников. Плохо дело, тяжело вздохнул капитан. Видать дрегу что-то очень сильно у нас понадобилось. Или кто-то. И этот кто-то. Появился здесь недавно. Маг продолжил мысль капитана. Надо бы к Платону человечка надежного приставить, да пригляд круглосуточно обеспечить. Сделаю, капитан. Мне Платон своими накопителями сегодня жизнь спас, да и других бойцов его энергия сберегла. Он теперь больше наш, чем мы с тобой. Ты смотри, легок на помине. Ашкун заметил троих всадников. Первым спешился и подскочил к отцу Игун. Папа, Платон спас нашу деревню. Там больше сотни кочевников пытались прорваться. Первую линию эти звери втихаря вырезали. Сколько? переспросил капитан. Трупами вся дорога завалена. Точное число доложат позже, когда трофеи соберут. Теперь уже по-военному доложил капрал. Вард, всемогущий, выходит, твой друг нам всю компанию выиграл. Представляю, если бы еще эта сотня нам в тыл ударила, откуда она взялась? «Не могу знать, капитан». А еще Платон нашел целителя, необученного, но Алгай сказал, что Юргана он буквально с того света вытянул. «Я их вместе привез». «Да что же ты сразу не сказал? У нас пятеро бойцов при смерти». Прибывших тут же отправили к раненым. «Знаешь, Ашкун?» — вернулся к первоначальному разговору полковой маг. «Из Платона получится могучий волшебник. Раз он такое наобум вытворяет, представляешь, чего можно ожидать после обучения?» Рукдум, не трави душу, тут никак на сына денег не наскребу, а на двоих и подавно. Учителя нашел, имеется на примете один видящий, но меньше, чем за две сотни в год никого брать не желает. Если я что-то понимаю в учениках, то за такого, как Платон, еще и доплачивать нужно, и нормальный наставник должен это сразу почувствовать. А относительно денег, трофеи с той сотни, что не прошла Платона, по праву принадлежат ему. «Согласен», — кивнул капитан. «Ибериум тоже должен раскошелиться для бойцов пограничной службы. Да и у меня кое-какие деньжата имеются. Ты когда планировал сына на учебу отправлять?» «Через две кварты после пробуждения степи». «Разумно. Полагаю, несколько удачных рейдов могут значительно пополнить казну полка. Я даже сам готов тряхнуть стариной и пару раз отправиться на поиски». Поживем-увидим. Сейчас главное отводить Дрэга. Справимся, капитан. Раз такое дело, за пареньком будут присматривать два человечка, и оба натаскины на выявление островитян. Дрэгов иногда еще называли островитянами. — Раз так, оставлю эту проблему у тебя на контроле и займусь сбором денег для обучения. Чую, придется отправить не двоих, а троих учеников. — Ты оцелите ли? «Ягун сказал, что Угай не обучен, а на целителей знаешь, какой спрос, могут увести в любую минуту, а такой маг рядом с двумя нашими — это уже сила». «Да, — протяжно произнес огневик, — и ведь о нем завтра точно весь Ибериум знать будет». «В том-то и беда. Наобещают золотые горы, а Угай весьма падки на богатство, как бы он с дуру контракт не подписал. Попробуй переговорить с Платоном». Он мне показался здравомыслящим молодым человеком. Опять же, как-то эти двое сошлись. Ладно, пойдем к раненым, нужно поддерживать бойцов».